Глава сорок первая. В голове воцарилась полная сумятица. Нужно было срочно как-то реагировать. Но, чёрт побери, как? С одной стороны, вроде бы, очевидно, что вариантов нет, но с другой, первая растерянность схлынула, и всё внутри меня просто вскипело протестом. Встала на дыбы от того, что столь важный жизнеопределяющий вопрос должен был решиться вот так, чьим-то сторонним мнением. «Да, мне был симпатичен этот человек, может быть, даже больше, чем просто симпатичен. И совсем недавно я очень огорчалась новостью о его отъезде, но я не знала, хочет ли он жениться на мне на самом деле. Я совсем не успела понять, хочу ли замуж за него сама, не гипотетически, а реально, вот прямо сегодня, сейчас. Да, блин, горел, я даже не знала, что он за человек. В смысле, кто он на самом деле? Да, умный». Да, мужественный, да, волевой, смелый, обаятельный все такое прочее. Но вокруг этой личности у меня накопилось столько вопросов, что... В общем, пока мы не поговорим на чистоту, один на один я решила, что им обоим слова не скажу. То есть барону-то скажу, а брату нет. Ай, ну вы поняли. И плевала я, прилично это или не очень. Но кто-то так в конце концов делает. Сперва же хоть как-то с кандидаткой обсудить, наверное, следовало, а потом уже по результатам бежать за разрешениями к родственникам. а ну да. Ну да, правила, ситуация. Ральф с Андре тем временем в раз перестали радостно улыбаться. На лице брата усугубилась растерянность. Выражение глаз барона, к удивлению, порадовало довольно спокойным ожиданием моего ответа. как будто он заранее догадывался о том, что его потенциальная невеста совсем не обязательно в мгновение ока рухнет в его объятия на всё согласное. А вполне себе может отчебучить какой-нибудь своевольный фокус. «Вот и замечательно!» — резюмировала про себя, отвечая Андре таким же прямым, испытующим взглядом, а вслух решительно заявила. «Господин барон, нам следует поговорить наедине». «Но Карин!» — неуверенно произнёс Ральф, однако договорить ему я не дала. «Наедине, брат. Можете хоть целым домом следить за нами в окна, чтобы у всех были душеньки спокойны, что мы не творим ничего непотребного. Но свидетелей у этого разговора не будет». «Я так понимаю, спорить бесполезно?» «Да». «Карин, ты невозможна!» «Я тоже люблю тебя, Ральф». Улыбнувшись брату, я чмокнула его в щёку и повернулась к Андре. Тот лишь коротко кивнул и приглашающе протянул ладонь в сторону выхода. А в глазах у этого непрошибаемого гражданина заплясали знакомые смешинки. Не, ну Ему тут невеста чуть ли не отворот-поворот дала, на разбор полёта вызывает. А он идёт такой весь уверенный, будто даже не сомневается в своём успехе. Внутренне булькнула я, пока спускались в сад. Но внутренне где-то всё же восхитилась вот этим его нерушимым самообладанием и вспомнила, что мне оно как раз тоже не помешает. Господин барон, «Самое первое, что мне хотелось бы сделать, — поблагодарить вас за моё спасение», — заговорила я, когда мы отошли подальше и уселись на открытой лавке, так, чтобы оказаться в поле свободного обзора для наших домашних наблюдателей. Обещала же. «Вы очень смелый человек, которому я обязана жизнью, и никогда этого не забуду». «Вы ничего мне не обязаны, мадам Карин. Я, как любой нормальный мужчина, не мог поступить иначе». и теперь ваше благородство сыграло с вами злую шутку и вынуждает вступить в этот непредвиденный брак если вы сейчас спрашиваете о моих внутренних побуждениях то нет я все равно бы сделал вам предложение а что касается светских условностей то они скорее избавили меня от мук совести замысловато сообщил андрей продолжил я полагаю что должен объясниться хотелось бы молча кивнула в ответ карин «Поскольку я успел вас разгадать и понять, если сейчас просто скажу, что вы красиво, порядочно, образованы необыкновенно умны, вас это скорее огорчит, чем обрадует, верно?» «А верно!» — вынужденно согласилась на столь неожиданное откровение. «Это немало даже достаточно для крепкого разумного брака. Однако в таком человеке, как вы, барон, подобные качества могут вызвать уважение, но не сердечные чувства. И если их нет, то не стоит ничего придумывать в угоду моему самолюбию, И девичьим мечтам. Есть. Мягко перебил меня собеседник. Мне не придётся ничего выдумывать. Карин, вы удивительная женщина. Удивительная. С огромным сердцем и щедрой душой меня восхищает ваша страсть к жизни. Вокруг вас всё словно расцветает. Тому причины ваша деятельная и на редкость цельная натура. Ваша проницательность, находчивость, неукротимый оптимизм и лёгкий нрав. но ещё больше меня покоряют ваша решимость и отвага. «Андре, вы сейчас мне просто льстите, играете на струнах моего прожорливого тщеславия», — рассмеялась я. «А какой такой отваге можно говорить? Вообще-то, это вы вынесли меня из огня, не как наоборот? Да и нрав у меня так себе для приличной, доброму человеку, покладистой жены». Ну, во-первых, покладистость, тем более, когда она слепая, не самое ценное качество, которое я хотел бы видеть в своей спутнице жизни. Моя судьба не отличается ни безоблачностью, ни гладкостью. Покорности под силу принять и принести такую ношу через года, однако в ней нет ни огня, ни воли, ни счастья, ни даже надежды на него. Но вы, Карин, я чувствую это в каждом вашем взгляде, жести, в каждом вдохе вы сами не согласны превратить искру своей пылкой души в холодный пепел и похоронить её в сытой, ленивой и невозможно скучной обыденности. У вас прекрасный брат, ваша жизнь предсказуема и устроена, но это то, от чего вы бежите. И вы готовы на на всём этом противоречии жениться? Очень на это надеюсь. Люди полагают, что безопаснее и прекраснее всего то, что подчиняется и всегда подаётся их контролю. Но это, скорее, просто удобно. Ровно до той поры, когда в жизнь приходят испытания. Природа мудрее человека, и она учит нас тому, что верить и опираться можно только на то, что сопротивляется. Простите, я Кажется, увлёкся философией. «А чего же? Мне весьма интересны ваши взгляды. Я понимаю, о чём вы хотите сказать. Образно выражаясь, если бы камень был мягким и податливым, к нему нельзя было прислониться, и мы не искали бы в нём опоры. То же самое и с людьми». «Совершенно верно. А что касается отваги, которой вам не занимать, Я говорила о той самоотверженной смелости, с какой вы отстаивали счастье своего брата, когда убедили целый свет в том, что его талант заслуживает всеобщего одобрения. Вы ведь просто взяли и заставили всех уважать его дар. И теперь представитель местного дворянства буквально соревнуется в прикладном рукоделии, чтобы приблизиться к меркам столичного престижа. Он посмотрел с таким выражением, что в тот же миг у меня закралось смутное подозрение, будто Андре, как бы это сказать, немного в курсе того, что мы с Нуэлем немножко приврали. Хотя откуда? Парень не мог проболтаться, по крайней мере, не должен был. «Да, Карин, я догадался, что это был ваш план», — наконец прямо сообщил Андре. «И не раскрыли своего знания остальным? Нет». «Почему?» — я счёл его блестящим. Мне импонирует его цель. К тому же вы с мне так уж и согрешили против истины. Откуда вы об этом знаете? Вас информирует столичный компаньон о том, что происходит в Леоне? Не по таким вопросам. Тогда, Андреа, кто вы такой? Признайтесь честно, вы всеми силами стремитесь не привлекать к себе внимания, хотя в провинции новичку это сделать практически невозможно». То, что вы избегаете многолюдных собраний, частых визитов и даже броской одежды, не спасает вас от пристального интереса местного общества. И, тем не менее, о вашем прошлом никто так ничего и не знает достоверно. Единственный, кому, я полагаю, удалось заглянуть в вашу тайну — граф де Марье. Иначе даже не представляю, что побудило бы его пригласить вас на своё торжество. Вас бы там не было. И я, кстати, сейчас бы с вами, возможно, не разговаривала. Меня бы уже, в принципе, могло не стать». Ральф мог и не успеть. Но я повторяю свой вопрос. «Андре, кто вы такой?» «Ну вот. А вы ещё обвиняли меня в необоснованной лести, когда я воздавал должное вашей проницательности. Я вас прошу, не уходите от ответа. Мои плечи устало опустились. Что-то выдохлось маленько от всех этих дебатов. Не просите. Простите меня. Об этом я смог бы рассказать только своей жене». «Это шантаж?» Я приподняла на него бровь. Ничуть, истинная правда. Но в чём я всем святым готов поклясться, в моём прошлом нет ничего такого, чего я мог бы устыдиться. Что могло бы вызвать ваше разочарование? Мы оба немного помолчали, прежде чем барон снова заговорил. Карин, не очень, очень жаль, что всё получилось так нескладно, что обстоятельства украли у нас то чудесное время, которое счастливые пары посвящают узнаванию друг друга. Лишили меня возможности окружить вас должным вниманием, чтобы заслужить вашу благосклонность достойным ухаживанием, а не заставлять вас чувствовать себя припёртой к стенке? Да, но я этими обстоятельствам от души благодарен. И почему же? Они открыли мне моё сердце до конца. Знаете, что касается того, что случилось у графа? На самом деле я просто жутко испугался, это правда. Страшно испугался, что могу вас потерять». Как-то так просто, так бесхитростно произнёс барон, что мурашки пронеслись, по спине и взъерошили затылок. Честно признаться, я теперь чертовски волнуюсь, что вы мне откажете. Обезоруживающе добавил он и уставился в какую-то точку в траве. Откажу и добровольно приму клеймо изгоя, нарушившего все принятые в обществе правила. Однажды вы уже сделали это, пошли против воли семьи и пресловутых норм. Не думаю, что, если я вам неприятен, вашей решимости не хватит и на этот раз. Андре, я больше не сомневалась в верности решения, тепло окутавшего моё сердце. Да. А не вести можно рассказать о том, кто вы такой? А ты ведь боюсь, что до свадьбы не дотянул лоб от любопытства.